Глава 47. Лекарша. В районе Шполы наша часть пробыла несколько дней. Распутится в разгаре. И только 22 марта мы наконец получаем приказ перебазироваться в район северо-западнее Умани. Когда мы перелетали, я увидел с самолета в районе юго-западнее Звенигородка-Шпола много немецких автомашин. Даже подумал, не заблудились ли мы? Не летим ли мы над территорией, занятой врагом? Проверил курс. Нет, летим правильно. Внизу Вражеские автомашины, брошенные немцами при отступлении. Когда мы приземлились, я вдруг почувствовал, что у меня отчаянно стреляет в ухе. Стало досадно. Выйду из строя. А медицинской помощи надо ждать несколько дней. Так как обслуживающие нас части отстали из-за распутицы, да и болеть я не привык. Вечером мы отправились в поселок, где нас расквартировали. Мухин, Брызгалов, Никитин провожают меня. Входим в отведенную мне хату. Небольшая аккуратно приборная комната. Нас радушно встречает хозяйка, живая, бодрая старушка. Здоровую с ней и сажусь на лавку, сжав голову руками. Меня знобит, боль все усиливается. Что ж с тобой делать, озабоченно говорит Мухин. Рано утром, нам надо на аэродром. Сяду, самолет пройдет. Силой не пустим, заявляет Брызгалов. К Ольховскому пойду, если будешь настаивать. В разговор вмешивается хозяйка. Вы, сынки, идите по домам, а я попробую его своим способом вылечить. Я даже вскакиваю с лавки. Делайте, мамаша, что хотите, лишь бы прошло. Старуха стелит постель. Идите, сынки, с легкой душой, на утро он поправится. Вот что, хлопцы, говорю я, если на задание без меня полетите, не гонитесь за сбитым. Михаил, это к тебе относится в первую очередь. Не горячись. Не волнуйтесь, товарищ командир, все будет в порядке. Ребята уходят. Старушка возится у печки и успокаивает меня. Пройдет, сынок, потерпи. Я прилег. Голова закружилась от боли и усталости. Перед глазами встает картина боя. Ясно вижу. Никитин оторвался от группы, гонится за мастером. Кричу, «Мишка, назад!» Очнулся. Около меня стоит хозяйка и смотрит заботливо, как мать. «Ноги у тебя, сынок, в постели, а думки в небе. иди -к, садись к столу. Покорно сажусь за стол. Старушка ставит большой чугун. Он полон горячей разварившейся картошки. Ну, сынок, Лечиться будем. Наклонись-ка больным ухом к пару. Старушка укрывает мне голову теплым платком. Сижу так минут пять. Под градом льет с меня. Задыхаюсь. Над вашим чугуном, мамаш, свариться можно. Ничего, терпи. Скорей поправишься. И в самом деле мне стало легче. А старушка сидит рядом и неторопливо рассказывает. Мой сынок тоже воюет. Жду письмеца от него. Как вошли вы, я и подумала, нет ли его с вами. Старушка тяжело вздыхает, плотнее укутывает мою голову платком и продолжает. Многих немцы злодеи у нас замучили. В плен рабство угнали, повесили. Нас за людей не признавали. Житье горш собачьего было. Хуже, чем со скотиной обращались проклятые. Входит ко мне фашист поганый и кричит. «Давай курку, яйка! Я знаю, если не дам, убьет!» А уже все взяли. Немец коса посмотрел на меня. Обшарил хату, видит нет ничего, ушел. А как наши соколики подходить стали, немцы залегли за стогами у околицы. Земля гудит, стрельба. Немцы-то ждут наших с одной стороны, а наши-то освободители подходят к ним сзади, с другой. Немец бежать, да поздно. Всех в плен взяли. Вот радость была. Уж я хату мыла-мыла, чтобы духу вражеского не осталось. С минуту помолчав, старушка сказала. «Ну, сынок». Теперь в постель ложись. На утро я проснулся почти совсем здоровым. Меня пришли навестить ребята и очень обрадовались, увидев, что я поправился. Они благодарили хозяйку, и это ей, видимо, было приятно. Ее доброе морщинистое лицо улыбалось.